На следующий день я сказалась больной, и до самого вечера не выходила из своей комнаты, пила теплое молоко, как ослабевший ребенок, и бездумно листала старую книгу из отцовской библиотеки, не понимая ни слова, водила пальцами по гравюрам, отслеживая черные линии на желтой бумаге, Рыцари и драконы, Демоны и единороги. Благородные дамы, розы, розы, розы. Глубокий прокол, оставшийся от шипа, зажил к следующему утру. 4 февраля мое уединение неожиданно было нарушено. В кабинет постучался мистер Чемберс и сообщил, что меня ожидают супруги Уэст. Я взял на себя смелость проводить их в гостиную, несмотря на то, что вы говорили, будто вам не здоровится и вы никого не желаете принимать. С таким достоинством заявил дворецкий, словно он был вассалом, нарушившим слово, данное королю во имя высшего блага. Однако супруги Уэс, согласно вашим же указаниям, занесены в список друзей семьи, которым рады в любое время. И, кроме того, они доставили некую картину. Ленивое оцепенение мгновенно слетело с меня. Я решительно захлопнула книгу. «Сказание о деве и разбойнике». Вот как она называлась. И приказала. «Позовите немедленно Юджинию, а мистеру и миссис Уэст скажите, что я буду через четверть часа». «Картина! Они привезли человека судьбы!» «Воистину хороший знак!» «И довольна мне отдыхать?» «Так и дела запустить недолго». С помощью Юджи я сменила скучное домашнее платье коричневая с розовой отделкой, изумрудно зеленая с серыми вставками. Строгая и, пожалуй, немного отставшая от моды, но зато безупречно подходящая моему характеру. «Что там, — сказал Роджер, — ему далеко представить меня в мужском костюме? Что ж, мне уже доводилось облачаться в нечто подобное. И, положа руку на сердце, признаюсь, сейчас я была бы не против, чтоб мода... сделала очередной безумный кульбит и подарила женщинам брюки. Глупости, впрочем, уж такого-то не случится никогда. Разговор с Уэстами получился гораздо более короткий, чем я полагала. Начать с того, что Джулия изрядно перепугала меня одним своим видом. Бледная, похудевшая, с лихорадочно горящими глазами. «Я спасла его», — заявила она, едва мы обменялись приветствиями. «Человека судьбы. И это удивительное леди вержение. Я никогда не ощущала такого вдохновения». Джулия попыталась привстать. Кажется, если бы Лоренс не удержал ее, она бы пустилась в пляс. Он выглядел сильно встревоженным. Мы обменялись взглядами, и я кивнула, давая понять, что и меня беспокоит состояние его супруги. Говорят, что истинное достоинство настоящей леди — или прирожденного джентльмена состоит в том, чтобы не замечать чужих промахов, неприглядных ситуаций и прочего, что обе стороны ставят в неудобное положение. Однако я никогда не владела им высоким искусством, зато в совершенстве научилась делать вид, что ничего не замечаю, когда это действительно необходимо. Сейчас же требовалось иное. Прекрасно. Горячо ответила я Джулии и села рядом с нею. «И вы непременно мне все расскажете?» «Я настаиваю. И вы обязательно попробуете один новый удивительный чай. И возражения не принимаются?» «Нет, дорогая миссис Вест, ни в коем случае». Я отдавала себе отчет в том, что веду себя в точности как леди Абигейл, но в данном случае напористые манеры оказались именно тем, что нужно. Джулия несколько успокоилась и села ровно, более не порываясь вскочить каждое мгновение. Подоспевшая Юджи послушно выслушала мои указания. Немедленно подать для нашей гости что-нибудь укрепляющее. «Посоветуйтесь с мистером Маноли, напутствовала я Юджинию, не сомневаясь, что она поймет правильно. И действительно, вскоре дверь едва заметно приоткрылась. За нею стоял Лайза. Увидев все, что нужно, он скрылся. А через некоторое время нам подали напитки всем разные: мне знакомую бодрящую травяную смесь Зельды, Лоренсу Уэсту, что-то источающее сильный аромат мяты и меда, а Джулли какой-то тягучий настой, темный, почти черный. Она была так увлечена рассказом о красках, вдохновении и холсте, что выпила почти половину. И лишь потом заметила, что держит в руках чашку. «Какой приятный запах вербены!» — воскликнула Джулия. Лихорадочный блеск в глазах ее потускнел, и теперь они казались утомленными. Но в то же время ушла и мертвецкая синеватая бледность, и на щеках расцвел румянец, а жесты стали более плавными. «У нас дома подает только лучший бхарский чай. И то раз в день». Возможно, это упущение. Простите, мне внезапно так захотелось спать, добавила она виновата и растерянна. Так странно. О чем я говорила? О том, что картина спасена, и волноваться не о чем. Накрыла я ее руку своей и тепло улыбнулась. И моя благодарность не знает границ. Но, дорогая миссис Вест, наверное, вам стоит отдохнуть? Вы немного бледны. «Я не спала все три дня», — ответила она таким тоном, словно сама себе не верила. «Не спала три дня и только работала, работала. У меня было столько идей, как можно спасти картину. А потом я просто взяла и... и... дорисовала то, что пострадало из-за вакса и ножа. Моей рукой точно водило что-то». Джулия моргнула раз, другой. Ей явно было трудно держать глаза открытыми. Лоренц с радостью ухватился за первый же повод уехать домой. Мы торопливо распрощались. Он обратился ко мне, уже посадив супругу в кэп. «Слава небесам, что это закончилось, леди Виржиния! Джулия, конечно, иногда не знает меры, если увлекается работой в мастерской!» Он скосил глаза на кэп. «Но нынче пору говорить не об увлеченности, а об одержимости». Признаться, я испугался. «Не беспокойтесь», — произнесла я негромко. Джулия в уже задремала, кажется. «Все позади. Я действительно благодарна вам. Леди Абигейл оплатила реставрацию, но я пришлю вам чек. И не вздумайте отказываться, мистер Уэст. Это подарок». «Но, леди Виржиния, вы спорите с той, кто устроил вашу свадьбу?» Шутливо пригрозила я веера. Как недальновидно. У меня сейчас такое чувство, будто вы спасли Джулию. Неожиданно улыбнулся Лоренс. Спасибо. А в глубине души я рад, что с творением нингена теперь все в порядке. На этой ноте мы и расстались. Я же вернулась в гостиную. Сначала мне показалось, что там не было никого, кроме человека судьбы. Картины, завернутые в грубую ткань, и небрежно прислоненный к стене. Вержинья. Лайзу стоял у окна. Я заметила его лишь тогда, когда он обратился ко мне. На столике еще оставались три чашки. Пустая Джулия, наполовину полная моя и чашка Лоренса Уэста, из которой он сделал самый большой глоток. Спасибо. Тепло улыбнулась я. Честно признаться, я испугалась за миссис Уэст. Мистер Уэс сказал, что она была похожая на одержимую. Лайза пожал плечами, и на лице его промелькнула тень неприязни. Он не особенно-то и ошибся, если доброе дело делается скверным способом, это скверное дело. Парадоксально заключил он вдруг. В самой картине зла нет, но рядом с простыми людьми ей не место. Хорошо, что ее привезли сюда. Неожиданный поворот. После такого вступления я полагала, что Лайза станет убеждать меня отправить картину подальше, но вышло иначе. «Почему ты так думаешь?» — вырвалось у меня. Взгляд сам собой метнулся к двери. «Не подслушивает ли кто? В безопасности летай до нашего робкого, обоюдного ты!» Лайза заметил мое беспокойство и усмехнулся. «Нет там никого. А что до картины, то кому с ней совладать, как не тебе?» Понизил он внезапно голос и шагнул ко мне. Во всем Бромле, нет, во всей Аксоне я не встречала женщины сильнее. Он оплел пальцами мою ладонь и поцеловал. В то место, куда двумя днями раньше вонзился шип. Но больше этого поцелуя, легкого как призрак и горячего как угли, голову мне вскружили слова. Они точно вторили тому, о чем я думала, когда узнала о неурочном визите Уэстов. Наверное, из-за странной беспомощности, охватившей меня после недолгого пребывания в доме Шелли, я особенно нуждалась в том, чтобы ощутить себя сильной. А Лайза... Он будто знал это. А я никогда не встречала человека, который понимал бы меня настолько хорошо. Тихо призналась я и отступила. И хотя ты говоришь, что никого рядом нет, меня не оставляет чувство, что кто-то смотрит. такой пристальный, насмешливый взгляд. Не сговариваясь, мы одновременно обернулись к картине и рассмеялись. «Да, в спальню ее лучше не вешать», произнес Лайза в шутку, но глаза у него потемнели. Мне от чего то было приятно это видеть. И не помышляла об этом, ответила я и призналась. «Но, кажется, я знаю, где ей самое место». «И где же?» — усмехнулся он. «В библиотеке?» «Так там детишки играют. Вреда-то им никакого, но вряд ли ему». Лайза указал на картину. «Шум придется по вкусу. Зато в гостевых комнатах с синими портьерами человек судьбы прекрасно будет смотреться», уверенно заявила я, хотя больше всего мне хотелось рассмеяться вновь. «Мебель подойдет по цвету и стилю к раме. Да и стена справа от окна всегда казалась мне слишком пустой. А что до шума, сэр Клар Черри, насколько мне известно, сам любит тишину. А к этой картине, не сомневаясь, он отнесется со всем почтением. Лайза ничего не сказал, только молча поцеловал мне руку во второй раз. Но глаза его смеялись. Сны обитателей особняка на Спэру Плейс той ночью были причудливы и безмятежны. Мне привиделось, что я в возмутительно коротком детском платье играю на белом песчаном берегу. Подбрасываю мяч высоко-высоко к бездонному небу, а ловит его светловолосая девочка, моя ровесница. И, кажется, подруга по пансиону. Святые небеса, как ее звали? Какое-то нежное, безвольное цветочное имя. Роуз, Лили, Виолет. Я так и не вспомнила, а спросить побоялась, но пробудилась с чувством сладкого покоя. Надо же, в пансионе у меня были подруги. А я совсем позабыла. Лиам за завтраком выглядел задумчивым и отстраненным. Светлые глаза подернулись мечтательной дымкой. Братья Андервуд Черри напротив перешёптывались и хихикали больше обычного, а где десерту расшалились настолько, что принялись перекидываться сушеные вишней. И некому было их одернуть. Паула едва притронулась к завтраку и отвечала не в попад. Я уже хотела деликатно осведомиться о ее самочувствии, когда она вдруг сказала ни с того ни с сего. «Я так давно не виделась с матерью. Возможно, возможно, мне стоило бы все-таки ее навестить. Ныне я ведь не та, что была прежде». «У меня теперь есть имя и репутация». От этих слов меня бросило в жар. Не сдержав порывы, я оглянулась на Клэра. Но тот явно уделял больше внимания своим мыслям, чем нетронутому кофе и перевернутой вверх ногами газете, а разговоров и вовсе не замечал. Однако тайна Паулы была в опасности. «О, да, рекомендации от маркиза Рокпорта дорогого стоит. Насколько долгой не была бы ваша разлука с родителями, они наверняка ощутят гордость, узнав, что столь важная особа ценит вас весьма высоко. С нажимом произнесла я, надеясь привести Павлу в чувство. «Особенно ваш деятельный ум, сдержанность и благородство нрава». «Все верно», — кивнула она, с нежностью рассматривая цветочный узор на салфетке. «Непременно попрошу у маркиза», «Рекомендательное письмо для моих родителей. И наведусь, пожалуй, в приют имени святого Кира Эйвонского. Матушка набожна, и одно слово от священника значит для нее больше, чем пышные похвалы от Маркиза. Мне понадобилось почти полминуты, чтобы взять себя в руки. Нет, Паула по-прежнему соблюдала осторожность, И для стороннего наблюдателя наши разговоры не должны были показаться крамольными, но и истинное их содержание — святые небеса. Она ведь не собирается вернуться в романию. Что ж, — сказала я наконец, — желание восстановить близкие отношения с семьей, с которой вы были на годы разлучены, заслуживает всяческого поощрения, верно? Обернулась я к Клэру за поддержкой. О, последний оплот здравомыслия и сарказма. Но тщетно. Когда-то я был влюблен. Мечтательно протянул оплот, опустив длинные светлые ресницы. Удивительное чувство. Надо же, а я совсем позабыл. Вы были влюблены? Слабым голосом произнесла я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Клэра рассеянно посмотрел на меня и скривился. То за овечье выражение лица, дорогая племянница. Романтичные девицы теряют рассудок, только услышав слово «любовь». Но я надеялся, что вы не из их числа. Впрочем, я не знаю ни одной женщины из рода Черри, которая сохраняла бы здравомыслие в любви, начиная с моей матери и заканчивая младшей сестрой. Сварливо заключил он. С чего бы вам быть исключением из правила? Потому что я внучка леди Милдред. Откликнулась я, не задумываясь. Дядя же наконец заметил, что держит газету вверх ногами, и отложил ее, занявшись остывшим кофе. «Что ж, это аргумент. Не извольте беспокоиться о моем душевном здоровье», сказал он неожиданно, искоса взглянув на меня. «Просто некоторые сны делают людей сентиментальными. Особенно не молодых, а мне уже 41 год. Вы выглядите на 10 лет моложе, по меньшей мере». Ответила я, не покривив душой. Впрочем, я рада, что вы в добром расположении духа. Небольшой подарок в синей гостиной. Пришелся вам по вкусу? Отважилась я поинтересоваться. Не станет же дядя давать волю своему языку в присутствии собственных внуков. Но Клэр удалось меня удивить. Какой еще подарок? Нахмурился он. Признаться, я вчера задержался сильнее, чем рассчитывал. и через гостиную прошел, не зажигая света. Я прикусила язык. Так значит, Клэр еще не видел. Ничего особенного. Улыбнулась я и поднялась из-за стола. Прошу прощения, мне придется уйти. Доброго дня, дядя. Миссис Мариани. А вы, юные джентльмены, видите себя подобающе, обратилась я к мальчикам. К близнецам в большей степени, чем к Лему. Полагаю, только чувство собственного достоинства не позволило дяде подняться следом, чтобы немедленно осмотреть гостиную в поисках опасного сюрприза. Я же воспользовалась этим и спешно уехала в кофейню, благо железная мини с водителем уже ожидала меня у порога. Хлопотное утро. Улыбнулся Лайза, выезжая на площадь. Я невольно рассмеялась. «Скорее да, чем нет». Но не могу сказать, что хлопоты неприятные. Я не сомневалась, что Сэрон преподнесет нам всем сюрприз, но не ожидала, что именно такой. А тебе? Тебе тоже снилось что-то особенное сегодня ночью? Взгляд его неумолимо потемнел. Весенняя зелень, дубовый лист на просвет, обернулась топким мхом на болоте с блуждающими огнями. Я колдун Вержения. И сам выбираю свои сны. Наконец качнула головой Лайза. Никто не может заставить меня увидеть что-то против воли. Разве что ты. Мысль о том, чтобы подчинить его сновидение, показалась неожиданно притягательной и порочной. Сердце забилось чаще и тяжелее. Стало немного жарко. Но я никогда не сделаю ничего подобного. Вырвалось у меня. Уже делаешь. — усмехнулся он. И я не о Даре говорю. Я не сразу поняла, что он имеет в виду. А потом лицо вспыхнуло, и язык отнялся. За мною прежде ухаживали, но светские лавиласы, никогда не говорили ничего столь откровенного и волнующего. Пока мы не приехали к кофейне, я молчала. И невольно возвращалась к одной и той же мысли. Какую Вирджинию ведет во сне Лайза? Но спросить об этом так и не решилась. В старом гнезде поджидал управляющий мистер Спенсер с молодым помощником. Хотела я того или нет, но 12 февраля должно было стать особенным днем. Цветы, изменения в интерьере и в меню — часть приготовлений мы обсуждали втроем, другую — еще и с Георгом. Самой большой трудностью оставалось то, что миссис Хат. до сих пор не оправилась. Дважды она пыталась вернуться к нам, но всякий раз дело кончалось тем, что ей приходилось оставаться в комнате отдыха за кухней или вовсе подниматься наверх к Мэдди. Жар от печи и плит дурно влиял на здоровье немолодой уже женщины. И даже доктор Хэмптон ничего не мог с этим поделать. «Пекарня Выршипа пока покрывает наши потребности, но это не выход». С сожалением поджал губы мистер Спенсер. Говорил он негромко. Мы стояли в темном коридоре между залом и кухней. И лишняя могла услышать как мисс Астрид, так и посетители. Старое гнездо всегда славилось не только особым кофе, но и оригинальными пирожными. Вы упоминали, что у вас есть на примете какой-то марсовец? Ледь вяжения. В Марсовии... Недорные повара, особенно те, что уезжают в поисках богатства за границу. До конца месяца вам придется что-то решить. К весне меню кофей необычно обновляется». «Без мисс Хат старое гнездо будет уже не то», — помрачнел Георг. В полумраке его лицо казалось даже более неприветливым, чем обычно. Я механически распахнула и сложила веер, Вспоминаю, что кофе сегодня был более горьким, чем прежде. Но как бы я ни желал ее возвращения, здоровье миссис Хатт дороже. Мне тоже неприятна была мысль о таких переменах. Все же юные Рози Фолк и Георг Белкрафт начинали еще с леди Милдред, и теперь они имели не меньше прав на кофейню, чем я. О, никто не говорит, что миссис Хатт уйдет навсегда. Горячо заверила я его. Ей только следует держаться подальше от печей. Почему бы миссис Хат не остаться, скажем, в качестве наставницы нового повара? «Это если ваш марсовец согласится», — заметил мистер Спенсер. «Повара — гордые бестия, особенно талантливые». Леди Абигейл упоминала о том, что он еще молод. «Тем хуже». Вздохнул управляющий и переглянулся с Георгом. «Нет ничего строптивее юнца, считающего себя непревзойденным мастером. А уж если ему повезло заполучить рекомендации от самой герцогини Догордской, то талантом он точно не обделен и уже добился немалого успеха», подчеркнул мистер Спенсер. Он был, разумеется, прав. «Но подробно обсудить это не получилось». Подбежала Мэдди и сообщила, что в зале появились леди Вайтбери и леди Клеймор. На целое мгновение я удивилась. Подруги не слишком часто баловали старое гнездо своим присутствием. Но затем вспомнила, что до большого вояжа оставалось всего два дня. Точнее, только полтора, поскольку сейчас уже почти наступил вечер. Сытые небеса. А я совсем позабыла. После визита к Шелли... И перипетий с картиной. «Молодой садовник леди Абигейл сломал ногу», — взволнованно заявила леди Клеймор, едва мы обменялись приветствиями. «А ведь он прекрасно знает Бромли, а потому должен был относить записки маркизу Рокпорту. Леди Стормхорн, разумеется, возьмет своего старого лакея. Он и прежде часто отвозил срочные письма в особняк Рокпортов. Не маркизу, а его матери, конечно». «Но двоих слуг мало. Мы рассчитывали на троих. Что же делать?» «У меня, к сожалению, нет никого на примете», — произнесла Эмбер. Говорила она тише обычного, и озорной блеск ее глаз сменился странным внутренним светом, чарующим и очень личным одновременно. Но, слава небесам, больная моя подруга не выглядела, как и уставшей, скорее сосредоточенной на себе и более мягкой. Но я вспомнила, как вы говорили, что у вас есть помощница, весьма разумная и бойкая юная особа. «Юджиния?» — откликнулась я, прежде мне в голову не приходило, что третьим гонцом, доставляющим вести дяде Рейвону во время большого вояжа, может оказаться девица. Но, ну, действительно, почему нет? Вполне возможно. Иногда она пользуется Кэбом, когда выполняет мои поручения. И кроме того. Юджини уже относила письмо Маркизу. «О, какое удачное совпадение!» — обрадовалась леди Клеймор. Но в этот момент ей принесли любимый имбирно-медовый кофе и энтузиазм ее на время поугас. Я же воспользовалась паузой и перевела дух. Как ни странно, мысль о большом вояже и об остроумной месте дяди Рейвону теперь меня несколько тяготила. Слишком многое изменилось за последние дни. Вряд ли унизительный и неудобный запрет Маркиза просуществует дальше двух месяцев. Так стоит ли так рисковать нашими и без того не особенно хорошими отношениями? Клэр и Элис, напомнила я себе. Дядя Рэйвен угрожал людям, которые никак не виноваты в моих проступках. Мы проговорили еще недолго, затем подруги попрощались со мною, Им предстояли еще то ли какие-то необременительные светские обязанности, то ли слегка утомительные развлечения, что, впрочем, одно и то же. И когда я уже собиралась пройти через кухню и немного отдохнуть от шума в маленькой комнатке, в коридоре меня остановила Мэдди. «Я могу возить письма», — произнесла она тихо, но ясно. «Я могу. Я хорошо знаю город. Кэбов не боюсь». Юджи хорошая, храбрая, но домашняя. Нехорошо ей целый день в Кайбе кататься. Добро бы еще слайза, но одной. А я сильная. А как же кофейня? Насторожилась я, почуяв неладное. Мадлен редко сама обращалась ко мне, предлагая помощь, если это не касалось старого гнезда. Хотя всегда готова была выполнить любое поручение. А сейчас глаза ее так лихорадочно блестели, то пору заподозрить беду и духи. От волос Мэдди пахло никей, тяжелыми после дождя розами, нежными лесными фиалками, обволакивающим жасмином и ветром с моря. «Пирожные и пироги все равно из пекарни возят, а с тем, чтобы заказы относить, один день и мисс справиться. справится». Упрямо наклонила голову она. «Я помогу, леди Вержине, Я хорошо справлюсь». Я не выдержала и взяла ее за руки, заглядывая в блестящие глаза. Мэди, дорогая, что случилось? Тебе не нужно пытаться меня задобрить, если что-то нужно, просто скажи. Я ведь сама не догадаюсь, милая. Что случилось? Повторила я мягко. И случилось неожиданное. Мадлен, такая сильная и веселая, вдруг робко потупилась, и щеки у нее загорелись. Тем не менее, голос ее, лишь недавно обретенный вновь, не дрожал. А какие чувства его наполняли. Всем генералам бы такую уверенность, всем поэтам такую страсть. «Леди Вержинье, сделайте так, чтобы мы с Эллисом самостались одни и могли объясниться. Он ваш друг, он вас послушает. А от меня он бегает, хоть мешок ему на голову надевай». «И в подворотню волоке». «Леди вершине, вы поможете?» Я задумалась. Разумеется, устроить это несложно. Элис частенько заглядывал в кофейню уже за полночь и ждал в комнате за кухней, пока в зале убирались. Что может быть проще, чем подослать к детективу Мэдди с кофейником и свежим пирогом, а затем забыться от усталости и, уходя, повернуть ключ в двери? А потом, через час или около того... Послать Лайза, чтобы он исправил досадную ошибку. Вряд ли бы Элис надолго рассердился, тем более, что ему бы пошло на пользу объяснение с мадлен. И все-таки меня не оставляли сомнения. Вам определенно стоит поговорить. Взвесила я веер, в пальцах колеблясь. Но, Мэди, милая, ты уверена, что стоит оставаться наедине с мужчиной, даже если это Элис. На мгновение она замерла, а затем. Озорно встряхнула кудряшками и улыбнулась. В то с ним вдвоем оставаться не боитесь, хоть бы и тут, в кофейне. Есть разница между леди, беседующей со старым другом, и девицей, которая собирается открыть свои чувства», Возразил я с достоинством и рассмеялась невольно. «Впрочем, что ж я такое говорю? Элис не поступит против твоей воли, а ты куда благоразумнее иных особ, обремененных длинной родословной. «Хорошо. Я постараюсь сделать так, чтобы вы смогли объясниться». Мы взялись за руки, как заговорщицы, скрепляя обещания. Более Мадлена о Беллисе не упоминала и ничем не выдавала волнения. Зато грядущий большой вояж вызвал у нее недюжинный энтузиазм. Она говорила дольше и смелее обычного, расписывая, как станет отвозить записки Маркизу и убеждать его немедленно ответить. То и дело, на устах ее появлялась улыбка. А я старалась не размышлять о том, что объяснение с детективом может закончиться не так, как нам бы хотелось. Элис — человек легкого нрава и многих добродетелей, однако порой он бывает совершенно бессердечным и жестоким в особенности к себе. Приготовления к вояжу начались накануне. Еще вечером я кратким... и кротким письмом уведомила дядю Рейвина, что «На завтра да собираюсь провести день у леди Абигейл». Маркиз, в свою очередь, многословно поблагодарил меня за благоразумие и выразил надежду, что я не держу на него зла. И впору было бы прослезиться и в порыве благих чувств отменить грядущее тактическое наступление, если б не приписка в конце длинного послания. Несколько дней назад, к сожалению, «Вы позволили себе вольность, дорогая невеста». Было выведено торопливым почерком маркиза в самом низу листа. «Я имею в виду ваш внеурочный визит в шляпную мастерскую по дороге из кофейни, о коем вы меня не уведомили. Разумеется, то, что вы не покидали автомобиля, а заказанную шляпку забрал мистер Маноли, несколько меняет дело. Однако, надеюсь, что впредь...» «До конца я не дочитала». Скомкала письмо и в ярости швырнула в корзину для бумаг. Разумеется, промахнулась. Ладони соднили, как обожженные. Да как он смеет? Выровняв сбитое дыхание, я позвонила в колокольчик и попросила явившуюся на зов Юджинию пригласить Лайза. «Пусть придет немедленно, нужно согласовать расписание на завтра». Глаза у Юджи стали круглыми и испуганными, словно она услышала нерутинную просьбу. А приказ о казни? Вероятно, голос у меня был несколько холоднее обычного. Я поспешила исправить положение, благосклонно улыбнувшись, но, очевидно, не преуспела. Бедная девочка сделала книксон, и мышкой выскочила в коридор, слегка пригибая голову. Что-то не так? Недоуменно пробормотала я и оглянулась в поисках хотя бы чего-нибудь похожего на зеркало. Футляр для печати? Наверное, не пойдет. Крышка шкатулки тоже. Я выдвинула ящик стола и, поворошив старые отчеты, нашарила прокладную рукоять. О, пожалуй, сгодится. Блестящий нож для бумаги отразил немного усталое, но вполне обыкновенное лицо. Разве что на скулах цвели пятна румянца. Такими глазами до да налезу я лучше не смотреть. раздался у дверей насмешливый голос. «Жалко ножа, заржавеет». «Это серебро», — возразила я механически и подняла взгляд. Лайза стоял на пороге. Сапоги, заправленные в них черные брюки, винно-красная рубашка и темный жилет. Не скромный водитель, а сущий пират. Или колдун гипси. Кому что больше по вкусу. За его плечом в коридоре испуганно вытягивала шею Юджиния. «Проходите, мистер Маноле. Юджи, принеси записную книжку из спальни. Маленькую, в обложке из серой кожи. Дойти до спальни, найти неприметную вещицу и вернуться. Четверть часа, по меньшей мере. Вполне довольно для разговора». «И серебро можно загубить», — пожал плечами Лайза, притворяя двери за девочкой. Что случилось, свержение? Колеблясь, я придвинула к себе веер и, не поднимая его, потянула мизинцем крайнюю пластинку. Она с натугой поддалась, открывая первый фрагмент узора. Темно-красное птичье перо, вышитое по шелку. «Прочитай вот это», — решилась я наконец и указала на смятый лист, что лежал у пузатой ножки стола. «А закончишь — порви». Не желаю снова к нему прикасаться». И бровью не поведя, Лайза поднял злочастное письмо и расправила его. Замер ненадолго, пробегая глазами строчки, а затем снова смял и бросил на медный поднос для корреспонденции. «Значит, вольность», — усмехнулся Лайза, накрывая скомканную бумагу ладонью. «И чего ты от меня хочешь? Губы у меня дрогнули. Действительно, чего?» «Не знаю», — ответила я погодя, и, кажется, по-настоящему начала успокаиваться. «Наверное, совета. Я знаю, что дядя Рэйвен, что маркиз Рокпорт, желает мне добра. Но отчего я чувствую себя униженной? Покойный супруг леди Абигейл запрещал ей носить что-то, кроме серого и коричневого. Лорд Клеймор безмерно любит свою жену и доверяет ей, однако читает всю ее переписку». «А отец?» «Маркиз, тебе не супруг и не отец». Мягко перебил меня Лайза. «Он человек, которого мой отец оставил мне защитником», возразила я из чистого упрямства, хотя мысленно готова была согласиться. «Он желает добра. Он старше и умнее. Однако...» Я осеклась не в силах подобрать слова. «Однако он говорит с тобой так, как никогда не говорил бы с твоим отцом». Глаза его были похожи на зеленые болотные огни. Я кивнула растеряно. Лайза понимал. О, да! Кому знать об унижении, как не ему? Выходцу из смоки Халлоу, привыкшему к гримасам благополучных обитателей столицы, в лучшем случае, снисходительным. И все же ты не просишь, чтобы заесть рыцарь? Заступался за твою честь. Я качнула головой. То, что необходимо, Я скажу маркизу сама. Пальцы точно сами по себе проследили длинную заполированную царапину на темном дереве. Забавно, если задуматься. Этот стол помнил моего деда и отца. Должен был достаться очередному мужчине, а перешел ко мне. Вержиня. Негромко позвал Лайза. Я послушно подняла взгляд и вздрогнула. Его лицо было совсем близко, почти невыносимо. и когда он успел перегнуться через стол. В день нашего знакомства ты встретила меня, стоя на лестнице. Выше. Гораздо выше меня во многих смыслах. Но и тогда не смотрела сверху вниз. И я обещаю, когда бы мы ни разговаривали, мы будем глядеть друг другу глаза в глаза. Даже если мне и покажется, что ты ошибаешься. Впрочем, к чему обещание? Усмехнулся вдруг он. «Я никогда не смогу смотреть на тебя иначе, чем сейчас». Он с болезненной нежностью почти благоговейно провел ладонью вдоль моей щеки, не прикасаясь, но обжигая тепло, и вышел из кабинета. На медном подносе колыхались от потоков воздуха жирные хлопья пепла, и я не помнила, чтобы Лайза зажигал спички. Начался большой вояж в несусветную рань. Около восьми утра сумрак за окном рождал тянущее тревожное чувство. Густые, как сливочные нуга облака, придавливали город к земле. Еще немного и тонкие шпили согнутся под страшной тяжестью, а черепица на покатых крышах растрескается. По улицам тёк стылый серый туман, лишь слегка редеющий близ фонарей и окон. Человеческие голоса, цокот копыт, рёв моторов, Все звуки сделались гулкими и далекими, словно доносились они с другого берега Эйвона. Терпкий запах бхардкого чая и горячих язычков с корицей без следа канул в душном, волглом безветрии. Только шагнешь за дверь, и вот уже дышишь с усилием, как на болоте. Вроде бы потеплело, пробормотала я, чувствуя слабое головокружение, и замерла на крыльце, не решаясь спуститься. Волосы напитались влагой и стали липнуть к лицу. Пальто сделалось неподъемным. Точно оно было пошито из булыжников мостовой. Или мне кажется. Для февраля, пожалуй, тепло. Жизнь отозвалась Мэдди, ладонью разгоняя серую хмарь перед лицом. Безрезультатно, разумеется. «Еще чуть-чуть, и листья распустятся». «Вот бы солнце выглянуло!» Я рассмеялась и, наконец, шагнула вниз по ступеням. «О, может быть, солнце и проглянет сквозь тучи?» «Полюбоваться на твою улыбку. Ты сегодня в прекрасном расположении духа. Я бы даже сказала, в весеннем. Почему бы не веселиться, когда все хорошо?» Искренне удивилась Мэдди, и сердце у меня кольнуло при мысли о том, что ей есть чем сравнить, нынешнее свое положение. Удивительно, но самая светлая радость у тех, кто знавал сокрушительное горе и безнадежность. Да и развлечение такое не каждый день бывает. О, надеюсь, Маркис оценит его по достоинству. Усмехнулась я, садясь в автомобиль, и обратилась к Лайза. Поторопитесь, мистер Маноле, боюсь, мы немного опаздываем. Железная мини взревела, и нырнула в туман. Желтовато-серые клубы в панике разбегались перед нею, чтобы сомкнуться позади. Когда мы подъехали к особняку до Дагвортов, мои любезные подруги были уже на месте. Просторная гостиная напоминала сад, полный экзотических и, вероятно, ядовитых цветов. Леди Абигейл в юбке королевского пурпура и столь пронзительно яркой розовой блузе то глазам становилось больно. Глэдис в платье ледяного-голубого оттенка с вызывающей меховой накидкой на плечах. Леди Стормхорн сплошь в зеленовато-желтом, повторяющим редкий тон ее глаз. Леди Эрлтон в темно-красном костюме и с длинной гранатовой шпилькой, небрежно вонзенной в анцианскую раковину на затылке. Воздух сделался густым от множества смешавшихся ароматов. Духи, щекочущая марсавийская пудра, джанский чай, корица и имбирь. За буйством красок и запахов я едва не потеряла леди Вайтбери. В своем бледно-персиковом скромном платье она едва ли не сливалась со стенами, почти неподвижно и притихшая. «А вот и вы, леди Виржиния, дорогая!» Поднялась мне на встречу Абигейл, стискивая лаковый веер. «Я в нетерпении, честно признаться, едва могу дождаться начала нашей маленькой шалости. Первое письмо ведь готово?» «Разумеется, нет», — улыбнулась я. «Как можно было лишить вас удовольствия составить его вместе?» Леди Эрлтон трескуче рассмеялась. «Весьма предусмотрительно, да. Что ж, не будем же мешкать». Просторной гостиной, по сравнению с прошлым визитом, прибавилась мебели. Появился круглый стол из полированного дуба. Представляю, чего стоило слугам перетащить его. На почетном месте красовался набор для письма, старомодный, но вполне удобный. А стопки чистой бумаги хватило бы на полугодовые пистолярные упражнения в меру общительной провинциальной вдовы. О, да. Абигейл подготовилась к нашей, как она выразилась, небольшой шалости. Мэдди коротала время вместе с миссис Батон экономкой. Лайза вместе с проворным лакеем леди Стормхорн развлекал новых приятелей рассказами где-то в помещениях для прислуги. А между тем первое письмо готово было отправиться в путь. «Давно не бывала на свежем воздухе, даже позабыла, каков он на вкус». Восторженно зачитывала леди Абигейл фрагменты из нашего общего эпистолярного шедевра. Изрядно истосковалась по долгим прогулкам. Надо же, смеялась леди Эрлтон. Не нашла в себе сил отказаться от предложения леди Стормхорн, которую бесконечно уважаю и люблю. Уважаю и люблю как давнюю подругу леди Милдред и особу, преисполненную многих добродетелей. Продекламировала леди Стормхорн, отобрав у своей приятельницы письмо. Надо было еще добавить, умудренную опытом в составлении длинных и пышных посланий. Довольно с маркиза и этого, улыбнулась Гладис и добавила: не стоит утомлять его раньше времени. И пугать, да, обмахнулась веером леди Эрлтон. На мгновение мне даже стало жаль дядю Рэйвона, но только на мгновение, а потом. Я вспомнила его возмутительное «Позволили себе вольность», и сердце мое вновь отвердело. «Жду скорейшего ответа», — продиктовала я себе, дописывая постскриптум и запечатала конверт. «Вот, готово. Теперь осталось передать это моему водителю. Письма обычно отвозит именно он». Когда Абигейл дернула за шнурок, я на мгновение испугалась, что на зов придет сам Лайза. даже в мешковатом лётчицком свитере, непростительно красивой. Герцогиня Дагвордская обладала счастливым даром не замечать прислугу. Эмбер и Гладис видели моего водителя и раньше и успели привыкнуть к нему, или, точнее, обмануться его манерой быть незаметным. Но леди Стормхорн и леди Эрлтон принадлежали к совершенно иной породе наблюдательной, подобной леди Милдред, и способные делать неожиданные выводы. Одного неосторожного взгляда хватило бы, чтобы обречь меня на долгие душеспасительные нотации и, что хуже, разрушить мою репутацию. А с леди Эрлтон и леди Стормхорн сталось бы принять сторону дяди Рейвена, если бы они убедились в моей неблагонадежности. Но, к счастью, назов явилась всего лишь горничная, сутулая, светловолосая девица. Она забрала у меня письмо и исчезла бесшумно, как призрак. А я тут же принялась за следующее послание, не менее витиеватое, переполненное извинениями за собственные легкомыслие, подтолкнувшее до меня слишком быстро принять предложение прогуляться в парке и столь же стремительно передумать. На сей раз ответственной за перемену планов на себя взяла другая особа, не менее искушенная в эпистолярных премудростях. Вняв мудрому совету леди Эрлтон, которой также посчастливилась навестить герцогиню этим утром, я решила не испытывать судьбу. Туман нынче такой густой, что в пору заплутать. Гораздо разумнее будет, как считает предусмотрительная леди Эрлтон, через несколько часов поехать на ипподром и полюбоваться на скачке. Посему с нетерпением ожидаю вашего скорейшего ответа. С удовольствием зачитала леди Эрлтон, плод собственного творческого порыва. «Не слишком ли я себе польстила?» «О, напротив! Вы преуменьшили свои достоинства!» Горячо заверила ее Абигейл. «Что ж, еще с десяток писем, и мы можем со спокойной совестью уделить внимание чудесному джанскому чаю и пирожным!» «Наслаждаться ответами маркиза и пирожными?» «Что может быть лучше?» Лукаво улыбнулась Гледис. разглядывая запечатанный конверт через Ларнет, Хотелось бы мне знать, когда он поймет, что над ним смеются. Через три письма, или даже раньше, подумала я сумрачно, вспомнив о людях, которых отрядил дядя Рэйвен, наблюдать за мной. Но вслух ничего не сказала, и принялась за следующее письмо, в котором склонялась к предложению леди Клеймор предпочесть бездуховные развлечения на ипподроме возвышающему досугу в картинной галерее. В следующем письме я передумала и решила наведаться в ботанический сад, потому что якобы соскучилась по лету. Затем поддалась на уговоры Леди Абигейл остаться в ее особняке. Почти две страницы пятого письма я каялась, сетуя на то, что никак не могу ни на что решиться, потому что прислушаться к совету одной многоуважаемой леди неминуемо означало бы обидеть другую, не менее уважаемую. В конце я спрашивала у маркиза совета, кому лучше ответить отказом, чтобы в шестом письме найти воистину достойное решение самостоятельно и пригласить всех в старое гнездо. Там же я укоряла дядю Рэйвена за то, что он не торопится с ответом, а между тем он обещал да не медлить, ибо необходимость каждый раз и спрашивать разрешение на ту или иную поездку Сама по себе обременительно. «Напишите лучше, связывает меня по рукам и ногам, точно кандалы. и зачастую ставит в неловкое положение. Да». «И добавьте, как мне объясниться с леди Стормхорн?» — предложила леди Эрлтон, обменявшись взглядами со старинной своей приятельницей. «Вы ведь не против?» «Нисколько!» — воскликнула леди Стормхорн. Глаза ее желто-зеленые, как у кошки, сияли. А ведь кошки и в старости не чуждаются каверс. Судя по тому, сколь быстро и вежливо молодой маркиз ответил на мое последнее письмо, состоящее сплошь из порицаний и упреков, он еще помнит мою дружбу с его матушкой и дорожит этой памятью. Закончив последнюю строчку, я запечатала конверт. Сургуча, к слову, осталось не так уж много. И передала его служанке. А всего через несколько минут наконец возвратился Лайза с ответом Маркиза на самое первое послание, где Рэйвен пока еще не подозревала о том, что ему предстояло, и потому писал благожелательно, лишь мельком удивляясь тому, сколько благородных особ собралось в особняке гвортов в столь ранний час. Я улыбнулась. И правда, день только начинался, и он обещал быть длинным. Еще полчаса спустя Я стала самой себе напоминать миссис Скоровски. У меня открылось второе дыхание, и остроумные выражения потекли с кончика пера, как чернила, у неаккуратного ученика. Надеюсь, что хотя бы глаза не горели вдохновенным огнем. Впрочем, благовоспитанные степенные леди и сами выглядели не лучше. На рукаве у Абигейл появилась пятнышко ругуча, сморщенные щеки леди Стормхорн. а лели, как у молоденькой чехоточной работницы с фабрики. Дабы не обидеть никого из присутствующих, решили выбрать нечто необычайное. Музей восковых фигур. Мсе Тибли. Говорят, что одна из фигур в черном зале — джентльмен в цилиндре и в очках. Немного напоминает вас. Послушно дописала я абзац под диктовку Глэдис. О, как занимательно! «А это действительно так?» «Разумеется», — оскорбилась она. «Я не далее, как два месяца назад побывала у Тибля и лично видела ту фигуру. Сходство потрясающее!» Мне стало любопытно. Вот так совпадение. И кого же изображает та фигура? Ведь не может такого быть, чтоб моделью стал кто-то из рокпортов, Нахмурилась я. Маркиз бы ни за что не согласился. Может, его отец? Музей, насколько помню, появился давно. А не особенно всего полвека назад. Пожала плечами Глэдис и рассмеялась. Но, конечно, Рокпорт и ни при чем упомянутый черный зал посвящен не людям, а легендарным персонажам. Например, там есть сэр Малант Хупер из детективов Монро леди пират Кэтрин Андерс, по прозванию Коварная кошка. и благородный разбойник Железный Фокс. Что же до мужчины в цилиндре и в очках, то это багряный князь из Эрдея. В народе его считали кровопийцей, а слава о нем докатилась даже до Аксонии и вдохновила Флоренс Брим на целый роман. Леди Клеймор продолжала говорить, но я больше не слушала. В груди у меня появилось давящее чувство точно от туго затянутых ремней. Кровопийцы из Ирдея. В прежних письмах проскальзывали уже рискованные пассажи, но это было не невинной шуткой, а завуалированным оскорблением. Даже если и правда имелось некоторое внешнее сходство, упоминать в одной строке пресловутого князя и маркиза немыслимо, учитывая недобрую славу особой службы. Я знала, я сама слышала, как дерзкие и глупые завистники шептались о перчатках Рокпорта, якобы на самом деле не черных, а темно-темно-красных. На дураков маркиз, впрочем, внимания не обращал, но услышать подобный намек от близкого человека... Надеюсь, что столь низко я никогда не паду. Полминуты, и десятое письмо превратилось в мелкие клочки. Благородные леди смотрели на меня с немым изумлением. В эту минуту они были удивительно похожи. Полная герцогиня Дагвордская и худощавая леди Эрлтон, леди Клеймор, капну изумительных золотых волос и седая леди Стормхорн. Молчание первой нарушила Эмбера, которую я успела позабыть. «Мне немного дурно», — сказала она вдруг. «Я бы хотела выйти на свежий воздух хотя бы ненадолго». Чувствуя невероятное облегчение, я поднялась. «Мне бы это также не помешало». Ха-ха. Что ж, мой сад в любое время года весьма неплох. Обегеял понадобилось всего мгновение, чтобы разрешить неловкую ситуацию. Мистер Вотс. То есть, конечно же, миссис Баттон проводит вас. Никто, кроме нас сэмбер, не изъявил более желания полюбоваться голыми деревьями, кутаясь в накидке. И к лучшему, откровенно признаться, большая компания пришлась бы сейчас не, кстати, Экономка, чуткая и деликатная женщина, также не стала навязывать нам свое общество и незаметно исчезла. С высокого порога сад казался удивительно живым. Туман едва заметно колебался, точно земля мирно вдыхала и выдыхала. Недвижные черные ветви влажно блестели. Эйванский смрад почти не ощущался за густым запахом почвы, прошлогодней листвы и еще... чего-то свежего, острова, как сок из надломленного прута. В дальнем конце у ограды виднелся силуэт садовника, отсюда больше похожий на призрак или тень. Совсем скоро весна. Пронеслась мысль, и сердце забилось гулко и тяжело в предвкушении перемен. Что она принесет нам всем? «Мне это кажется не смешным», — внезапно нарушила молчание Эмбер, растерянно пытаясь стянуть перчатку. «Так странно. Еще недавно я бы первой придумывала бы способы отмщения. Вы ведь знаете, подобное мне по вкусу. А теперь хочется тишины». «И мне тоже», — кивнула я и глубоко вдохнула. Наша с Маркизом глупая ссора, как царапина. «Может, если бы мы оставили ее в покое, она бы давно уже зажила? Если бы мы взяли паузу...» но проигрывать никто не желает со смехом продолжила за меня эмбер вновь становясь прежней собою почти что ж понимаю не проигрывать не выигрывать задумчиво поправила ее я потому что победа одного станет поражением другого и сейчас благодаря глупым письмам я поняла это ясно мне ведь вовсе не нужно переупрямить маркиза я всего лишь хочу чтобы... чтобы он перестал угрожать Элису и Клэру. Едва не сорвалось с языка, но я вовремя поправилась, чтобы он отказался от некоторых своих методов. И услышал вас, и услышал меня. Мы помолчали еще немного, и в наступившей тишине было удивительно легко принять решение. Девятое письмо вручит дяде Рейвену не Лайза и не Мэди. Я сделаю это сама. сегодня. уже совсем скоро. Воевать с близким человеком значит одновременно и ранить себя — дело тяжелое и бессмысленное. Но и с легкостью отступаться от своих принципов не годится. А потому нужно говорить лицом к лицу, без ядовитых шпилек и уколов из-под тишка. Ведь единственная возможная победа для нас — это преодоление непонимания. «Слишком холодно», — пожаловалась Эмбер, хотя лишь минуту назад она сама распахнула накидку. «Тогда, пожалуй, стоит вернуться», — согласилась я и шагнула к порогу. Но внезапно заметила в глубине сада знакомый силуэт. С такого расстояния было не различить ни лица, ни даже цвета одежды, но я не сомневалась, это Лайза. Неужели мы проговорили столько, что он успел вернуться? После нелегкого, но такого правильного решения... Меня переполняло чувство радости точно в груди, разгорелся крохотный жаркий огонек. И отчего-то захотелось, чтобы Лайза тоже ощутила его, увидел, как изменились мои чувства. Конечно, никто в целом свете не может пообещать, что мы с дядей Рэйвеном сумеем помириться. Но и одного намерения хватило, чтобы исчезла невидимая стена между нами. До сих пор мне казалось, что это я ограничена, заключена в клетку. Ну что, если и маркиз тоже? Силуэт неуловимо изменился. Лайза обернулся или зачарованная, я подняла руку, приветствуя его. Кто там? Эмбер вздёрнула недоуменно брови. Тень в глубине сада исчезла. Нам пора возвращаться, улыбнулась я и переступила через порог, механически прижимая пальцы к губам. Перчатка теперь от чего-то пахла вербеной. По возвращении Эмбер обмолвилась, что замерзла в саду, и Абигейл тут же велела подать горячего чаю с молоком. Пока не явилась служанка, я воспользовалась свободной минутой и написала последнее письмо, совсем короткое. Леди Эрлтон наблюдала за мною некоторое время, а затем улыбнулась так, словно все поняла. вы ведь не покажете нам, что пишете, да?» — кивнула она. То было утверждение, не вопрос. «Только не это письмо», — согласилась я и запечатала конверт. Леди Ярлтон переглянулась с леди Стормхорн, а потом завела долгий монолог о былых временах, когда до ответ на срочное письмо приходилось ждать месяцами, а в гости зачастую приезжали на полгода. Затем одна служанка прикатила тележку с чайником, молочником и чашками, а другая принесла блюдо с ванильными круассанами и коричными улитками. Запах выпечки и специй сделал воинственных леди добрее, и когда принесли очередной ответ от маркиза, то никто не стал просить, чтобы я непременно зачитала письмо вслух. Впрочем, одна фраза заслуживала того, чтобы ее огласили прилюдно. Вы сегодня крайне непостоянны, дорогая невеста. Вероятно, от того, что в последнее время вы в некотором роде были в заперти. Как вы это находите? Что ж, по крайней мере, маркиз понимает кое-что. усмехнулась леди Стормхорн с сухим револьверным щелчком, развернув веер. «Жаль, не все». Пока мы наслаждались чаем, а затем раскладывали пасьянс, горка ответов о от дяди Рейвена постепенно росла. Стопка моих пространных посланий, напротив, уменьшалась. Когда у меня остался последний конверт с единственным тоненьким листочком, я поднялась. «Леди Абигейл». «Боюсь, мне придется покинуть вас сейчас. Прошу прощения, что так неожиданно, но...» «Святые небеса!» «Виржиния, дорогая, но почему?» «Сплеснула она руками, от удивления обратившись ко мне так, словно мы были наедине. Неужели вас что-то расстроило? Или задело?» «Нет-нет, напротив», — поспешила я успокоить ее. «Мне просто хотелось бы... Хотелось бы вручить последнее письмо лично». «Зачем спешить? Ваш водитель вернется с минуты на минуту». «Не препятствуйте ей, любезная леди Абигейл». Со старческими покровительственными нотками обратилась к хозяйке дома леди Стормхорн, а затем повернулась ко мне. «По правде признаться, я не думаю, что из вашей затеи выйдет что-то путное, леди Виржиния. Маркиз Рокпорт не из тех людей, с кем можно договориться. Таким был, впрочем, и его отец, Это семейное. У меня вселяет надежду лишь то, что леди Милдред была единственной, кому никогда не отваживалась возражать Это заносчивая порода. Ступайте. Наш импровизированный клуб леди провожал меня до самого крыльца. Некоторые, как Абигел, не теряли надежды отговорить заблудшую овечку от визита к волку, не выспавшемуся и, вероятно, пребывающему в недоумении из-за всей этой суматохи. Другие, как леди Эрлтон, использовали минуты прощания, чтобы дать последние наставления. Я же, в свою очередь, пыталась удостовериться, что Мэдди сразу по возвращении от Маркиза отправят в кофейню, а не оставят дожидаться меня. Воспитание не позволяло перебить собеседницу, но стоило одной замолчать хоть на мгновение и заговаривала другая, словно мы по очереди читали фантасмагорический монолог. К счастью, вскоре явилась экономка, и невольно положила конец дискуссиям, сообщив, что вернулся мой водитель. И вовремя. Лишь оказавшись в автомобиле, я перевела дух. Отражение Лайза в стекле усмехнулось. «Вы что-то желаете сказать, мистер Маноли?» Самым светским тоном поинтересовалась я. «А что, нельзя?» Заулыбался он, как нахальный трущобный мальчишка. «Так поделитесь со мною», — кивнула я чопорно. хотя в груди у меня закипал смех. Я просто вдруг засомневался, когда женщины опаснее, когда они пылают жаждой мести или когда просто помочь хотят. Когда они не знают меры, — серьезно ответила я, пусть вопрос был и шуточным, и продолжила уже без театральных интонаций. «Лайза, скажи, ты видел его?» Железная мини нырнула в туман на узкой боковой улочке. Если раньше белесую дымку немного рассеивал свет, то теперь, под крышами, она стала совершенно непроглядной. Нет, — качнул головой Лайза. Письма забирает его экономка. Больше дома никого. Слуг Маркиз отпустил даже повара. «Так волк еще и голодный», — пробормотала я и улыбнулась. «Что?» — вздёрнул брови Лайза, оглядываясь, но я не ответила и повернула голову к окну. Взгляд увязал в мутном киселе тумана. И моя решимость тоже. Впрочем, до особняка Рокпортов мы добрались достаточно быстро, чтобы не набраться по пути лишних сомнений, как ткань по такой погоде вбирает влагу. Лайза привычно остановился почти у самых ступеней, открыл передо мною дверцу автомобиля и помог подняться по скользкому крыльцу. В особняк нас впустила сухощавая экономка, Миссис Одрискл, насколько помню. Никакое воспитание не помогло ей скрыть клокочущее внутри яростное недовольство. Мне достался воистину обжигающий взгляд, а при виде лётчицкого свитера и черных волос у нее и вовсе дёрнулась бровь. «Подождите в автомобиле, мистер Маноли», попросила я негромко, не глядя на него. «Я не задержусь надолго», — миссис Одрискл. «Будьте так добры, проводите меня в библиотеку». Полагаю, лорд Рокпорт именно там. Мои доброжелательные интонации, похоже, еще сильнее рассердили экономку, однако она сумела справиться с собой и ответить сдержанно. «Боюсь, это невозможно, миледи. Милорд сегодня никого не принимает». «О, это не вам решать», — парировала я с улыбкой, проходя в холл. Мое пальто немного промокло, как досадно. «Нет, трость я оставлю, благодарю вас», — миссис О'Дрискл ничего не говорила, следуя за мной тенью, но ее неодобрение давлело надо всем как нечто весомое, материально ощутимое. Избавившись от пальто и зажав в одной руке трость, а в другой — письмо, я решительно направилась к библиотеке. Полутемные анфилады и галереи тянулись бесконечно. Наконец показалась знакомая дверь. Экономка как-то непостижимо ловко проскользнула передо мною, движением, которое можно было бы ожидать от Лайзы или на худой конец от Элиса, но никогда от чопорной сухой женщины. Она занесла руку, коротко постучала и, дождавшись ответа, вошла. На меня вдохнуло густым, терпким ароматом восточных благовоний. «Если это снова письмо, положите его на столик, Клара», послышался усталый голос. Пожалуй, я отвечу немного позже. Клара. Вероятно, дядя Рейвен действительно очень устал, если он только через целых четыре моих шага заподозрил неладное и полуобернулся в кресле. Наши взгляды встретились. Боюсь, это не она? Улыбнулась я одними губами. Миссис Адрискал, выйдите, произнес Марки, коротко посмотрев на экономку. Она сразу же подчинилась, бесшумно прикрыв за собой дверь. Признаться, дорогая невеста, я никак не ожидал увидеть вас. Я тоже не думала, что так скоро приеду. Сжимая трость, я прошла еще немного вперед и села в кресло напротив него, затем протянула конверт. Прочтете? Дядя Рейвен лишь мгновение помедлил, прежде чем вскрыть его, и погрузился в чтение. Несколько минут я наблюдала, пожалуй, впервые за все время, не таясь и не отводя, из деликатности глаза, когда он замечал мой пристальный взгляд. Похоже, что маркиз действительно вознамерился этот день провести дома. По крайней мере, он изменил своим привычкам, выбрав вместо строгого повоенного костюма темно-синий кашемировый халат с атласной подкладкой. Сиборицкие роскошные кисти пояса спускались едва ли не до колен. Халат был слегка распахнут у ворота и под ним виднелась черная рубашка. Длинноватые брюки ложились на расшитые шелком домашние туфли, настолько неподходящие к остальному, что я приняла бы их за неудачный подарок, если б только не знала, какую страсть дядя Рэйвен питает к вещам из Пхарта. Например, к благовониям, которыми пропиталось все в библиотеке. От книг на полках до кашемирового домашнего халата. маркиз Рокпорт, глава особой службы и верный слуга короны, очень устал. Это было заметно, потому как неловко он держал письмо, почетче обозначившимся линиям на лбу между бровями и позаострившимся скулом. Светлокарие в желтизну глаза его блестели сильнее обычного, как у простуженного человека. Но подбородок был, как всегда, гладко выбрит, а ногти аккуратно подстрижены. Маркиз не терпел небрежности. даже при болезненном утомлении, даже в самом мрачном расположении духа. И в свой единственный свободный день он предпочел бездумной ленности уединении в библиотеке с книгами. Дядя Рэйвен был деятельным, полным сил. Странно, что прежде мне это не приходило в голову. Я всегда видела его строгим, скучным, излишне тревожащимся за меня и старомодным. И не задумываясь о том, что зачастую его поверхностные суждения о моих делах и устремлениях проистекали из того, что он слишком много сил уделял чему-то другому. Я видела в нем немолодого человека из поколения моего отца, а ведь Маркиз — святые небеса, он был всего лишь на пять лет старше Элиса. А как долго он уже возглавлял особую службу? Чем ему приходилось заниматься, ограждая корону от опасностей? И сколько своего драгоценного времени и сил он потратил, чтобы обеспечить мою безопасность? Или убрать из газеты очередную слишком рискованную статью о молодой графине Эверсон? Я столь многого не замечала, а ведь дядя Рэйвен не без причин стал именно таким. Судьба кует характер и привычки. Мне следовало бы понять это раньше. «Правильно ли я понимаю?» вы изложили список своих возможных дел на неделю. Прервал мои размышления вопрос. Дядя Рейвен улыбался. Нет, со вздохом призналась я. Боюсь, мне придется признаться кое в чем подобающем леди. Это мои дела на завтра? Ум. У вас каждый день настолько насыщен. К счастью или к сожалению, да. И так выглядит ваше расписание с тех пор, как умерла леди Милдред. Я очень стойко вынесла его кошмарная умерла, не вздрогнув и не отвернувшись, но в груди похолодело. Нет, раньше было гораздо тяжелее. Мне многому пришлось учиться самой. Мистер Спенсер — прекрасный управляющий, и я ему благодарна. Однако он не мог знать все ответы, и не всякий вопрос я могла ему задать. На сей раз маркиз замолчал надолго. Он внимательно смотрел на меня, как я на него недавно. И, наконец, спустя целую вечность произнес. «Вам рано пришлось повзрослеть». «Как и вам», — откликнулась я эхом. «Вы должны понимать меня, как никто другой. Поэтому, если вам что-то кажется важным, скажите мне об этом. Попытайтесь объяснить. Я действительно умею учиться, пусть это и не считается добродетелью для леди». Дядя Рейвен моргнул недоверчиво. Выражение его лица неуловимо изменилось, смягчаясь, но глаза потемнели точно от боли. «Раньше я думал, что вы похожи на леди Милтред. Но сейчас понимаю. Вы куда сильнее напоминаете Идена. Настолько, что это... пугает». Она и раньше упоминала о моем отце вскользь, но так, что становилось ясно. Я лишь бледное подобие, неравноценная замена. Однажды, На Мартинике, бесконечно давно, мы даже поговорили об Идане лорде Эверсоне. Точнее, маркиз позволил себе немного откровенности, рассказывая о нем, и почти тут же отстранился, отгораживаясь от любопытных вопросов. Но теперь имя прозвучало по-иному, словно предлагая поговорить о том, что обычно замалчивалось. И я не промедлила. Отец тоже заставлял вас беспокоиться? Дядя Ривен странно моргнул и рассмеялся. «Признаться честно сейчас, я имел в виду его удивительный талант идти на компромисс, не роняя собственного достоинства. Но вы правы. Ни за кого в своей жизни я так не боялся. Не зря, как выяснилось. Возможно, следовало не только бояться, но и почаще показывать этот страх. Пусть и постыдно докучать своим беспокойством человеку старше и разумнее». И лучше во всем. Закончил он тише и глуше. «В смерти моих родителей нет вашей вины», — твердо ответила я, но Маркиз только качнул головой. «Прямой, пожалуй, нет. Но Иден оставил мне свое дело, чтобы посвятить себя семье. Недовольные должны были метить в меня, но выбрали почему-то его. Я так и не сумел стать его щитом». «Вы бы и не смогли». Хотела возразить я, но промолчала, потому что о многом просто не могла рассказать. Не о сновидческом даре Леди Милдред, наследие Алвен, не о мертвом колдуне Валхе и его невольной помощнице или рабыне. Теперь с глаз точно спала пелена неведения после разоблачения истинной личности Мадлен, после того, как Аба не похитила мальчика Фандервуд Черри, после покушений на мою собственную жизнь. Безумный парикмахер, фенологи Лейни. Да лишь небесам известно, сколько их было на самом деле. И я почти наверняка знала, кто на самом деле убил моих родителей. Валх. И самое страшное, что смерти эти служили лишь одной цели. Сломить леди Милдред, не погубить ее, но лишить того внутреннего стержня, который позволяет идти по своему пути уверенно. А когда и она ускользнула от колдуна, Его новой желанной целью стала я сама. Вот только чего он хотел от меня? Вы что-то притихли, дорогая невеста. Не знаю, что ответить, призналась я откровенно. А потом продолжила, вдруг поддавшись порыву. Скажите, как вы узнали о седом джентльмене с черной служанкой? И тут же пожалела об этом, потому что дядя Рэйвен отпрянул, словно уклоняясь от выпада шпагой. Как? Слишком поздно. пробормотал маркиз. Затем он взглянул от чего-то на дверь в библиотеку, прокашлялся и продолжил негромко. «Я не могу доказать, что седой джентльмен причастен к пожару». Но после той трагической ночи я искал ответы. Сам не знаю, почему. Вероятно, не мог поверить, что особняк вспыхнул и сгорел, как спичка, из-за какой-то нелепой случайности. Понимаете, драгоценная моя невеста? «Есть люди, которые не умирают просто так», — произнес он с особенной интонацией. «И потому я продолжал спрашивать и спрашивать приходящую прислугу, соседей, друзей, врагов, ос в отставке и своих подчиненных, светских сплетниц, безнравственных репортеров, нищих, просивших милостыню на площади в тот день, всех, до кого мог дотянуться». То есть многих. Очень многих. Однако этого было недостаточно. Задумчиво опустил взгляд он. Ответа я так и не нашел. Даже намека на него. Словно клятый особняк действительно вспыхнул сам, а его обитатели к тому времени спали беспробудным опийным сном. Как в каком-то притоне. Я спрашивала леди Милдред, добавил маркиз, словно нехотя, и на лицо его набежала тень. Хотел узнать, не случалось ли чего-то необычного. Не угрожал ли кто-то ей или Итану. А леди Милдред посмотрела на меня и сказала, «Это не ваше дело, это мое горе». Приходить к ней снова она запретила. Нядя Рейвен замолчал ненадолго. И в наступившей тишине отчетливо было слышно, как скрипнула половица за дверью. «О, какая здесь любопытная экономка!» Воспитание чужой прислуги — не моя забота, впрочем. Тем более, что миссис Дрискл явно больше, чем просто нанятая работница. Интересно, кем она была прежде? Говорят, что на особой службе состоят и женщины. Неважно. А вот слова леди Милдред — удар в самое сердце. Дядя Рейвен обмолвился, как в беспробудном опийном сне. Или что-то вроде. «Как же он прав!» Вряд ли Валх способен своей силой убить любого человека. До сих пор он использовал только слабых, безумных, как парикмахер, или напуганных до полусмерти, как юная Мэдди, или тех, кто уже заключил с ним контракт на его, как фаулер. Дети и сновидцы также уязвимы перед его колдовством, потому что и те, и другие балансируют на грани. Но мой отец был не таким. И, пожалуй, я не хочу знать, чем его, уверенного, спокойного, хладнокровного, Валх сумел заманить в гибельный сон. Потому что мама — слабая, болезненная, склонная поддаваться чувствам и мягкая. Нет, не желаю думать об этом. Думаю, у леди Мелдред были причины так ответить. Наконец сказала я твердо, немного понизив голос. — Не сомневаюсь, — вздохнул Маркиз. переплетая пальцы в замок. Но ее слова только укрепили меня в намерении искать дальше. И со временем я стал замечать, что высокий седой человек с черной служанкой появлялся в свидетельских показаниях несколько чаще, чем предполагает случайность. Некоторые запоминали только девушку, кудрявую и темнокожую. Другие — седого мужчину, чаще всего одетого в зеленое. Его видели... Нищий попрошайка с площади и светский щеголь на приеме, куда не всякий может попасть. Его замечали близ дома и в цветочной лавке, где леди Эверсон Валтер покупала цветы, и в клубе, который изредка посещал Иден. Но все сходились в одно. Седой джентльмен со служанкой никогда не говорил ни с ним, ни с его супругой, даже не смотрел в их сторону. И еще. Седой незнакомец появился отнюдь не в последний год в Виржиния. Долгих десять лет череда покушений на Идона... А я добрался и до старых свидетелей. Всех, кто был жив. Ведь теперь я знал, о ком спрашивать. И его следы отыскались и в прошлом. Я понял, что был слеп. И пообещал себе, что не позволю подобному произойти вновь. Он искал Валха. Столько лет подряд. Я похолодела, осознав, какой опасности подвергал себя Маркиз. Есть явление, которым ничего не может противопоставить даже глава особой службы. Это могло быть и просто случайностью, поспешила я сказать слишком быстро. Поначалу я сам так считал. Бромли — большой город, но пути здесь пересекаются часто. С сомнением качнул головой дядя Рейвен. Седой мужчина, необычно одетый, да еще в сопровождении чернокожей служанки, неудивительно, что он бросался в глаза. Он стал для меня наваждением. Я бы подумал, что схожу с ума, если бы спустя почти четыре года ко мне в руки не попал медальон, принадлежавший раньше леди Милдред. Внутри него была лаковая старинная миниатюра. Две девочки, одна темнокожая, а другая слишком уж похожая на юную наследницу рода Валтер. И седой человек, придерживающих их обеих за плечи. Тот самый или нет, я не мог знать. Но что-то мне подсказывало. Это он. А затем появился ваш друг, детектив Норман, и рассказал мне о странном преследователе того безумного парикмахера убийцы И я заключил сделку с Норманом, потому что понял, «Вместе мы однажды сумеем дотянуться до седого господина с черной служанкой. Чего бы это ни стоило». «Нет». Перебила его вдруг я с яростью, какой сама от себя не ожидала. Наверное, потому что испугалась. Тогда, давно, когда Элис действительно пошел на договор с Маркизом, мне еще ничего не было известно о Валхе. «Нет, вы не сможете», я сказала и залилась густым румянцем. Чёки буквально горели. Наверное, со стороны это смотрелось призабавно, потому что дядя Рейвен вместо того, чтобы рассердиться, улыбнулся. «Вы так говорите, словно знаете о нём больше меня». «Просто не хочу, чтобы вас тревожили призраки прошлого», — «виновата», — ответила я. «Мой отец, он вряд ли желал, чтобы вы тратили свою жизнь на бесплодную погоню». «Даже если тот же человек угрожает сейчас вам», Укоризненно заметил Маркиз. «Ради вашей безопасности я должен...» Тут он запнулся, и святая Генриетта смутился. Впервые на моей памяти. Я рассмеялась, так же чувствуя себя неловко, но в то же время удивительно свободно. «О, не скоро же мы сможем спокойно говорить о безопасности. Но важнее, что мы говорим», — добавила я мягко. «Заглядывайте в старое гнездо. Я всегда буду рада вас видеть». Мы еще побыли наедине, пусть и недолго. Дядя Рейвен так и не сказал, что я отныне вольна распоряжаться своим временем, не спрашивая разрешения на каждый визит в шляпную лавку или на прогулку в парке. Но того и не требовалось. Я же мысленно пообещала не злоупотреблять этим доверием и не подвергать себя опасности. Хотя бы потому, что иначе Валх мог наконец заметить Маркиза, вечно оберегающего меня, И сделать свой ход.